Глава шестая. Приближалось сорокалетие солона Барнса, когда события в торгово-строительном банке облекли его новой ответственностью и добавили ему забот. Президент банка Эзрос Кидмар серьезно заболел, оправиться ему было не суждено, и тремя годами позднее он скончался. Из болезни же его проистекла необходимость реорганизации. Так Сейблу Уорсона значили исполняющим обязанности президента. Эверард стал исполняющим обязанности вице-президента, а Солон — временным казначеем. Его жалование на тот момент доросло до 10 тысяч долларов в год. Поскольку все члены администрации Торгово-строительного банка состояли заодно и в его правлении, от Солона отныне требовалось владеть долей акционерного капитала, то есть хотя бы несколькими акциями. Ему выделили две учредительские акции, о чем было сообщено в газетах и он теперь считался деловым человеком, далеко обогнавшим прочих как достижениями, так и перспективами. В частности, Джастас Уоллен укрепился в мысли, что зять полностью оправдал его надежды. Сам же Солон чувствовал удовлетворение пополам с досадой, ведь комплименты он огребал от людей, прежде едва его замечавших. Взять хотя бы однокашника Комптона Бенни Грейса-младшего. Столкнувшись с Солоном на улице, Он явил нехарактерную для себя, безусловно, преувеличенную сердечность. «Ба, кого я вижу!» — завопил Бенни Грейс. «Скажи, Солон, это правда, что в газетах написано? Будто ты у нас теперь казначей в торгово-строительном. Шикарная должность и сама по себе, а уж в таком солидном заведении подавно!» Солон заметил, что на Бенни Грейсе нетрадиционный квакерский сюртук без воротника с глухой застежкой под самое горло а светский костюм. Одним отступником больше подумалось ему. Впрочем, если после стольких лет человек проявляет дружелюбие, разве вправе Солон кукситься? «Все так», — отвечал он. «Должность хорошая. Кстати, и у тебя вид отличный. Дела, наверное, не худы идут». «Дела не надо лучше», — бросил Бенни Грейс. «Я служу в американской инвестиционной компании. Выберешь время, зайди, посмотри, как я устроился» и Бенни Грейс пошел своей дорогой. Джордан Парриш, представитель керклендских парришей, очень состоятельных и имевших изрядный вес в обществе, почти так же отреагировал на повышение Солона. Сам Солон не мог заставить себя проникнуться к Джордану симпатией. Не помогало ни заповедь насчет возлюби ближнего, ни тот факт, что парриши доводились роднёй Уолленам. Джордан, тщедушный циник, всегда норовил подобное осе ужалить из подтишка Вдобавок и он теперь одевался не по-квакерски. Солон это тотчас заметил, столкнувшись с Джорданом в коридоре торгово-строительного банка. А еще через пару секунд, когда Джордан с ним заговорил, Солону открылось другое обстоятельство, еще более предосудительное. Джордан отмел и принятое среди друзей обращение на «ты». «Здравствуйте, братец Барнс», — произнес Джордан. «Куда это вы пропали, а? Сто лет вас не видел. Говорят, вы теперь здесь, в казначеях?» «Я пока лишь временно исполняю обязанности казначея. В ожидании мистера скидмора отвечал Солон. «Не ждите, братец Барнс, Скидмару уже не оклематься. Я насчет его дел в курсе». «А где вы теперь живете? Все в своей Дакле?» Непринужденность, столь характерная для тех, за кем стоят богатенькие родители, всегда завораживала Солона. Вот и Джордан Парриш говорит о его повышении так, словно оно было закономерно. «Да, я живу в Дакле с тех пор, как женился», — отвечал Солон. «Точнее, не в самой Дакле. Мой дом стоит неподалеку от дороги на Редкилн». «Вот оно что! Полагаю, семейство ваше умножилось? Сколько у вас детей?» «Пять раз гордостью», — сказал Солон. «А у вас?» «Только двое. Кстати, у меня усадьба в деване Приезжайте как-нибудь в гости. Здорово ли кузина Бенише. Кланитесь ей от меня». «Словом, мы с женой ждем вас обоих. И, кстати, служу я в Рулэнд Симмонс». Это было название фирмы, которая занималась инвестициями в ценные бумаги. «Мы с вами, братец Барнс, могли бы быть полезны друг другу?» Джордан откланялся, а у Солана осталось неприятное послевкусие от этого разговора. Новая должность подразумевала более тесный контакт с начальством и клиентами. Ещё будучи кассиром, опознее ассистируя мистеру Эвералду в кредитном отделе, Солон познакомился с некоторыми из клиентов, но теперь общался с этими людьми в других обстоятельствах. Они являлись, как правило, чтобы оформить кредит, получить суду под вексель или добиться отсрочки выплат. Речь порой шла о тысячах долларов. Конечно, в таких транзакциях последнее слово было не за Солоном. Вопрос решался на совете директоров. По своему усмотрению он мог действовать только когда речь шла о скромных суммах. Занимаясь делами мелких коммерсантов, Солон изыскивал лазейки и вообще всячески старался помочь. На это уходило уйма времени. «Вот что Барнс», — сказал ему как-то Эверард. В тот день Солона буквально осаждали мелкие заемщики всех мастей. «Напрасно вы возитесь с клиентами, от которых нашему банку практически нет навара. Вы вправе заниматься этой мелюзгой». В пределах разумного, конечно. Только куда удобнее было бы просто позакрывать их счета. Есть множество банков средней руки. Пускай туда обращаются. А у вас за то время высвободиться. Солон знал, что совет разумный. Но послушаться Эверарда? Нет, все в нем восставало против этого. Он сочувствовал честным торговцам, не нажившим капиталов. У этих людей были и мечты, и амбиции а вот сводить концы с концами получалось плохо. Сердце Солана кровью обливалось, когда он видел, как вмиг сникает клиент, которому отказывают в дальнейшей помощи и требуют выплатить долг вместе с процентами. Порой Солон даже приглашал таких бедолаг к себе домой с балансовой ведомостью и ведомостью ресурсов, обещая разобраться с проблемой. Обычно ничего не получалось. Успешные дельцы мелких кредитов не просили. Банк считал для себя важными клиентами тех, кто не создает хлопот, ибо дело поставил на широкую ногу. Кредиты берет огромный и подсолидный процент, который выплачивает точно в срок. Впрочем, новая должность оказалась весьма полезной для солона. Он углубил шапошные знакомства с нужными людьми, и из этих знакомств постепенно выросли доверительные отношения коммерческого и социального характера, впоследствии оказавшиеся весьма ценными.